739. Матерь Агни-йоги Мир тонкий находится тут, около и вокруг нас, созвучащий с нами и касающийся нас своими сферами по соностроенности нашего сознания. Каждая мысль созвучит и с каким-то слоем пространства ей соответствующим. Так что, будучи в плотном теле, внутренней сущностью свою же прилежит человек к определенным слоям незримого мира. И когда говорится «сыны света» или «сыны тьмы», уже определяется принадлежность человека к тем или иным сферам пространства, с которыми он неразрывно связан своим внутренним состоянием. Состояние это обусловлено законом, справедливым, безошибочным и нелицеприятным.